Глава пятая. Нина Фадеева стояла в скудно засаженной деревьями аллее и во все глаза таращилась на парковку, где всего пару недель назад стоял серебристый седан, на котором уехал её жених. Она понимала, что маскировка под качало Банальные солнечные очки и невзрачный шёлковый платок на голове скорее привлекали внимание, чем делали их владелицу неприметной, но ничего более оригинального её неопытная фантазия придумать не могла. Ставку она делала не на маскировку, а на то, что водитель Фольксвагена, теперь она знала марку машины, в тот первый раз попросту не обратил на неё внимания. После встречи с полковником Гуровым на работу она не вернулась, не могла усидеть на месте. Какая тут работа, когда впервые за невыносимо долгие 16 дней у неё появилась настоящая надежда. Начальник поворчал, но добро на отгул дал. В последнее время он как-то уж рьяно проявлял заботу о судьбе Нины. Она предпочитала не задумываться о мотивах столь резкой смены отношения к ней начальства. Пусть все идет своим чередом, пока границ не переходит. Сейчас ей не до психоанализа, со своими настроениями бы справиться. На автостанцию в Микинино она приехала не под воздействием импульса, а приняв осознанное решение, которому предшествовали два часа размышлений, сомнений и колебаний. Что она ожидала здесь найти? Серебристый Volkswagen с водителем за рулём. Неужели такое возможно? Неужели кто-то может быть настолько глуп, чтобы приехать в то же место после совершения преступления? Нет, конечно. Но в том-то и заключалась разница между её отношением к проблеме и отношением полковника Гурова. Она не была уверена в том, что совершено преступление. В её сердце ещё теплилась надежда, что ничего смертельно опасного с Паней не произошло. Несчастный случай, возможно, но не преступление. А вот Гуров, похоже, такой вариант даже не рассматривает. Это и не удивительно. Ему по статусу положено. Старший оперуполномоченный уголовного розыска только так и должен к делу подходить. Но ведь она не оперуполномоченная, и совсем его негативным опытом. Она-то не обязана рассматривать исчезновение пани через призму криминальных очков. Вот почему она приехала сюда, вот почему стояла в кустах, нарядившись в серый костюм и тёмные солнечные очки, как шпионка из второсортного кинофильма. Нина хотела выследить водителя серебристого авто. Что она будет делать, если тот действительно появится? Она не знала. Может, просто подойдет и спросит, куда он увез Паню. Может, опять же, как в детективных фильмах, поймает машину и будет следить за его передвижениями. Почему нет? Женщине это сделать проще. Сказала водителю, что подозреваешь мужа в неверности. Он в раз проглотит обман. Еще и посочувствует. Лучше было бы заказать такси, но кто знает, сколько часов, а может и дней ей придётся здесь стоять. Дело даже не в деньгах, она готова платить за простой. Только вот как она будет выглядеть, если Volkswagen так и не появится. Дурой Фадеева даже перед незнакомыми людьми выглядеть никак не могла себе позволить. Пока не могла. Была и ещё одна причина, о которой Нина думать боялась, но всё же думала. Что если самой напроситься в попутчики к водителю Фольксвагена, что будет тогда? Возможно, она за одну поездку узнает всё, что не смогли узнать хвалёная опера за полмесяца работы. Риск есть, но не так уж он велик. Она ведь не с закрытыми глазами на это пойдёт. Кто предупреждён, тот вооружён, так ведь говорят. А Анна предупреждена. Вдоль аллей напротив наблюдательного постанины остановилась газель с будкой-рефрижератором. На боку яркими красками весело ухмылялся пи. Окружённый горами мороженого, водитель, он же экспедитор, он же грузчик, вышел из кабины и неспешно поплёлся к киоску, торгующему мороженым. Продавщица высунулась из окошка и что-то прокричала многочисленной очереди. Те зашевелились, сдвинулись в сторону. Разгружаться будет, догадалась Нина. Вот ведь приспичило ему. Теперь час простоит. Рефрижератор загородил обзор практически полностью, скрыв от Фадеевой автомобильную парковку. Мысленно выругавшись, она сменила позицию, переместившись влево. С этого ракурса можно было видеть лишь часть машин, и совершенно не видна подъездная дорога. Далее аллея заканчивалась, а торчать на площади, как бельмо на глазу, было неразумно. Это понимала даже Нина с её мизерным опытом в сыскном деле. Она перебралась ближе к киоску и попыталась рассмотреть, что происходит на парковке в прогал между киоском и рефрижератором, но здесь обзор оказался ещё хуже. Тогда она вернулась к концу аллеи, прислонилась к дереву и замерла. Часть парковки лучше, чем ничего. Занятая перемещениями, Нина не заметила, как с противоположной стороны от ствола такого же чахлого дерева оторвалась фигура мужчины и двинулась в сторону выезда. Впрочем, если бы она и увидела мужчину, ей бы и в голову не пришло, что он Именно тот, кого она в течение нескольких часов так усиленно высматривала. Слежка или наружное наблюдение, как называлось то, чем занималась Нина на протяжении нескольких последних часов, оказалось делом нелёгким. Спустя 2 часа затекли ноги от долгого стояния на одном месте. Ещё через час заныла спина, голова слегка закружилась от недостатка воды. А заботиться тем, чтобы запастись водой и едой, она не подумала, сказывалось нехватка опыта. Неизвестно, чем бы закончилось это стояние, если бы не полковник Гуров. Нину он увидел, как только вышел из машины, припарковав её ближе к билетным кассам. Заметив тёмные очки и платок, к тому времени сполший с головы и вялым ошейником обрамлявший потную шею, он тут же понял, чем та занята. Ох, и рассердился же он. Ну что за детский сад, что за самодеятельность, вздумала в детективы играть. И с кем? С серийным убийцей? Решительным шагом он направился к аллее. Нина заметила его лишь тогда, когда расстояние между ними сократилось до 10 шагов. Сперва она растерялась. Спряталась была за ствол дерева, но потом поняла, что полковник её уже видел. Так что всё равно неприятного разговора не избежать и прятаться передумала. В конце концов, она свободная женщина и вольна находиться где захочет и когда захочет. Это что за выкрутасы? Остановился в двух шагах от неё Гуров. Нина Ильёреоновна, объяснитесь, пожалуйста. Я ничего не обязана вам объяснять. Помтуя, что лучшая защита это нападение, ринулась в бой Нина. И вообще нет такого закона, который запретил бы мне здесь находиться, закон целесообразности. Поняв, в каком состоянии она пребывает, Гуров сбавил тон. Простой закон целесообразности. Вы рискуете своей жизнью, ставите под удар себя. Кроме того, вы сводите на нет мои усилия. Да-да, мои усилия. Позвольте вам напомнить, недалече, чем вчера вы сидели в моём кабинете и уговаривали взяться за розыск вашего жениха. Я согласился, а теперь вы занимаетесь самодеятельностью, даже не подумав о том, что тем самым можете навредить расследованию. Да снимите вы эти дурацкие очки. Это очень дорогие очки, растерянно произнесла Нина, но очки сняла. Дорогие и нелепые в сочетании с тёплым костюмом. Шустиной костюм в 30-градусную жару. Как вообще можно было до такого додуматься? Лев взял её за руку и силком потащил к скамейке. Садитесь. Сколько часов вы тут простояли, на вас лица нет. Не знаю, честно призналась Нина. Наверное, долго. И каков результат? Пусто. Уныло прошептала она: "Я вызову вам такси". "В этом нет необходимости", возразила Нина. "Я сама доберусь до дома". "Вы хоть что-то ели сегодня?" вдруг спросил Лев. "Вижу, что нет. Идти сможете?" "Я, у меня, мне нужно отойти", покраснев пробормотала Нина. "Туалет в центральном здании". Догадавшись, о чём идёт речь, подсказал Гуров. Не рыскайте по помещениям, лучше спросите у дежурного, где он располагается. Спасибо, пролепетала Анна и быстрым шагом направилась к центральному зданию автовокзала. Гуров остался сидеть на скамейке. Короткий отдых и мне не повредит, рассудил он. Дождусь возвращения Фадеевой, объясню ей, насколько глупо то, что она задумала, потом и за работу примусь. Он взглянул на наручные часы. стрелки приближались к 2 часам пополудни. К этому времени он успел побывать на квартире Струбалина, благо располагалась она неподалёку от автостанции. Пожелев Кричко на поквартирный опрос он отправился сам. Кричко же поехал в Сычёво. Там, конечно, тот же опрос, только люди поспокойнее и на контакт идут куда охотнее городских. жил Струбалин в пятиэтажном доме старого жилого фонда на втором этаже. На фоне шикарных многоэтажек новой застройки дом смотрелся э таким лилипутом в стране великанов. Гуров же этому обстоятельству был весьма рад. Обходить дом в 45 этажей это же свихнуть-то можно, а так он рассчитывал управиться часа за 3. Будний день, рабочее время, плюс небольшое количество квартир Возможно, Стас прогадал, остановив свой выбор на дачном кооперативе в Сычево. Обход Лев решил начать с ближайших соседей Струбалина. Он поднялся на второй этаж, и тут ему снова повезло. Сосед, проживающий в квартире напротив, как раз вышел на лестничную площадку. К тому же он оказался человеком общительным, первым поздоровался, поинтересовался, кого Гуров ищет, и услышав ответ, заявил, что соседа нет дома, причём уже не первый день. Вот кто мне нужен, обрадовался лев. И Трубалин узнает и относительно его передвижений, осведомлён. Однозначно жизнью соседей интересуется. Может, и не придётся по квартирам до дурения таскаться. Так и вышло. Соседа Струбалина, подполковника железнодорожных войск в отставке, помимо общительности природа наделила хорошей памятью и наблюдательностью. Последний раз он видел Струбалина, когда тот уезжал на дачу, и не просто видел, но и пообщаться успел. Из дома Струбалин вышел с рюкзаком. Удочек при нём не было, но соседу он сказал, что собирается рыбачить на озёрах. Мол, слышал, что щука хорошо пошла, грех не воспользоваться. Сосед про удочки спросил, Струбалин заверил, что в дачном домике есть всё необходимое. С собой только кое-что пожевать взял, остальное уже на месте. Ехать планировал на попутке. Сам сказал, вернее, пожаловался, что на этот раз заранее не сумел попутчиков найти, так что придётся ехать на автостанцию. Если повезёт, найдёт попутку там, а если нет, уедет на автобусе. С какой именно автостанции собирался ехать Струбалин, отставной подполковник не интересовался. Либо от метро Тушинская, там людей побольше, либо от своей из Микинино. Вопрос с бережением Струбалин с соседом не обсуждал, про врагов или недругов никогда не рассказывал, относительно женщин впечатлениями не делился, хотя сосед и видел его пару тройку раз в компании приятной особы. Правда, давно это было, лет 6 назад. С соседями Струбалин жил дружно, скандалов не устраивал, музыку до утра не гонял, пьяных компаний не водил. В гости к соседям не напрашивался, к себе не зазывал. Покупок дорогостоящих, насколько знал сосед, тоже не планировал. Из родни не осталось никого. Года полтора назад последнюю тётушку похоронил. Кстати, она ему дачу в наследство и оставила. Раньше он туда как гость ездил, а с прошлого сезона уже полноправным хозяином. Недовольных решением тётушки быть не могло, так как из кровной родни только Олег и остался. Жела тётушка там же, в Сычёво. Когда мог, Олег её навещал, лекарства покупал, продуктами на неделю обеспечивал, хоть и необходимости в этом не было. Тётушка до последнего дня сама себя обслуживала, и в магазин сходить было для неё вроде как развлечение. На вопрос, не искал ли Олег покупателей на дачу, сосед ответил категорическим отказом. В дачном домике, вернее, в его реках и озёрах, вся жизнь Струбалина заключалась. Такое не продаётся. Сосед посоветовал пообщаться с семейной парой, проживающей на первом этаже. Вроде как Струбалин с ними дружил. На самом деле вся дружба сводилась к совместной починки рыболовных снастей. Перед каждым сезоном Струбалин соседу с первого этажа снасти налаживал. Олег в этом деле был виртуоз. Любые снасти, какие бы сложные и капризные ни были, отладит так, что на весь сезон хватает. Сосед этим пользовался. Подкараулит Олега, когда тот с работы возвращается, выскочит к подъезду и давай окучивать, уговаривать снастями заняться. Тот поломается, поломается, да и согласится. Дня два-три в гараже на заднем дворе зависают, пока все с Настей в порядок не приведут, но ну и болтают, разумеется. Однако семейную пару Гуров дома не застал. Открыла ему престарелая бабка, заявила, что живет с внучком и его женой, сообщила, что раньше восьми вечера ни он, ни его жена не вернутся, и дверью хлопнула. Гуров честно обошел весь подъезд. Застал дома двух парней-подростков, которые прострубали на слыхом не слыхивали. Ещё одну бабульку, молодожёнов с пятого этажа и женщину в возрасте, проживающую как раз над квартирой Струбалина. Ничего о чём бы не рассказал отставной подполковник узнать не удалось. С этим он и ушёл. Благодаря встрече с отставным железнодорожником, Лев сэкономил массу времени и теперь собирался потратить его с пользой, а именно произвести опрос сотрудников автостанции, включая продавщицу мороженого. Если и повезёт, кто-то из них до вспомнит Volkswagen и его владельца. Но сначала нужно решить вопрос, что делать с Ниной. Фадеева вернулась спустя десять минут с бутылкой минеральной воды в руке и чебуреком, завернутым в бумажную салфетку. От боевого настроя не осталось и следа. Плечи опустились, взгляд потух, уголки губ сложились в скорбную линию. На свои тридцать семь она никак не тянула, скорее уж на пятьдесят, да и то с натяжкой. «Что так, смотрите? Старуха!» Словно прочитав мысли Гурова, усмехнулась Нина. Не смущайтесь, сама знаю, что старуха. В туалете зеркало большое. Отдохнёте и всё в норму придёт. Попытался успокоить её Лев. Вы просто онервничали периотами или всегот результат. Да ещё разочарование приплюсовалось. Не стоило вам самовольничать. Посоветовались бы со мной, я бы объяснил, почему затея ваша пустая и даже небезопасная. Я подумала, так будет лучше. Он меня не знает, на полицейского я не похожа. Стоит одинокая баба, платком голову прикрыла, очки напялила. Что это может означать? Разоткровенничалась Нина. Что мужик у этой бабы загулял, а она его поймать на месте преступления хочет. Четверо из пяти такой вывод сделают, разве нет? Тут вы, пожалуй, правы. Не смог не согласиться Лев. Только вот насчёт водителя Фольксвагена вы можете ошибаться. Вполне возможно, что он вас запомнил. Да как бы он мог? Одно дело, если бы мы с Паней вместе сюда приехали, а потом бы он от меня ушёл и сел в машину этого типа. Тогда бы можно было предположить, что водитель на нас внимание обратил и запомнил. А так, по какому признаку он мог нас связать? Помните, как кричали на весь вокзал: "Паня, Паня!" и руками махали. Напомнил Гуров. Поранин вас не услышал, мысли обидой заняты были, а водитель мог и заметить и крик ваш со своим попутчиком связать, и за взглядом проследить. Может, не сразу понял, что вы его попутчика выкрикивали, но догадаться мог. И сегодня, здесь вас увидев, мог предположить, что вы его ищете. Не жениха своего, а того, кто жениха в неизвестном направлении увез. — Об этом я как-то не подумала, — призналась Нина. — Простите, Лев Иванович, поступок и правда глупый. — Хорошо, что вы это поняли. Надеюсь, в дальнейшем, если вдруг вас посетит подобная идея, прежде чем её осуществить, вы обязательно посоветуйтесь со мной. Договорились? Хорошо, кивнула Нина. Вот и славно. А сейчас я вызову вам такси, произнёс Лев, доставая телефон. Не нужно, я доеду на метро. Не хочу садиться в машину к незнакомцу. Нина слегка смутилась, но взгляд его выдержала. Дело ваше, уступил он. Пойдёмте, я провожу вас до метро. И снова ни тот, ни другая не заметили наблюдателя, который провожал их не добрым взглядом. Спускаясь в подземку, Гуров привычно обвёл глазами площадь, даже на какой-то недолгий миг задержал взгляд на следившем за ними мужчине, но проскочил дальше. Мужчина охмыльнулся, грязно выругался, наградив полковника нелестным эпитетом и покинул наблюдательный пост. "Экши на сегодня хватит, иначе примелькаешься", объявил он сам себе. Шевелил булками, да не светись без нужды. Опрос сотрудников автостанции Гурово пришлось в очередной раз отложить. В подземке Нине внезапно стало плохо. Лицо ее покрылось испаренной, в глазах потемнело, и он едва успел сориентироваться, чтобы вовремя подхватить ее на руки. Тут же налетели сердобольные помощники, начали давать советы, подсовывать лекарства и требовать вызвать медиков. К счастью, в бестолково суетящейся толпе нашелся один настоящий врач. Он велел уложить Нину на скамью, ослабил ей ворот рубашки, оттер лицо и шею влажным платком и сунул какую-то таблетку под язык. После этих манипуляций она пришла в сознание, но посадить Нину в вагон Лев уже не решился. Пришлось доставить её домой на машине. Передав Фадееву на попечение соседей, он собрался заняться своими делами, но тут позвонил Валерка Жаворонков, сказав, что подготовил список владельцев Фольксвагенов. Следом появился Кричко и тоже с новостями. так и вышло, что осмотр автостанции и опрос сотрудников отошёл на второй план. Пока Гуров добирался до Петровки, Кричко успел разложить кандидатов, подозреваемые, на четыре отдельные стопки. По поездке в Сычёво отчёт получился сухим и коротким. Соседи Струбалина делами его не интересовались, а сам он общался только с рыбаками, каквых среди дачников оказалось немного. до дачного домика на машине Струбалина доезжал нечасто. Оно и понятно, когда едешь на попутке, вряд ли тебе светит доставка до подъезда. Но Струбалина это не смущало. Пройтись пешком пару километров от шоссе несложно, а в хорошую погоду даже приятно. Сам Кричко охарактеризовал свою поездку пролётной и перешёл к информации, добытой лейтенантом Жавронковым. Списки посмотри, вроде ничего не упустил, пододвинул Стас на парник четыре стопки с данными по владельцам Фольксвагенов. По какому принципу формировал? Просматривая ближайшую стопку, поинтересовался Лев. Изучив материалы, выделил четыре категории, начал крикко. В первую вычленил тех, у кого, так сказать, кристальная биография: без судимостей, без приводов, без аварий и почти без штрафов. и их можно оставить напоследок, если уж все остальные окажутся нерезультативными. Не скажите, товарищ полковник. Лейтенант Жаворонков на правах добытчика информации принял самое живое участие в обсуждении. Вспомните дело елоховского маньяка. Уж такой он весь правильный расправильный был. А в итоге вышло, что эта правильность ему мозг и продырявила. Ну ты скажешь, маньяк. У Гелоховского психике трындец настал. Это же просто паникёр, заявил Клячко. Хорош паникёр, минимум двоих из строя вывел, горячился Жавранков. Не факт, что двоих. Поранений от твоего ещё не нашли? Не нашли. Следовательно, считать его мёртвым, а тем более убитым, мы права не имеем. Это раз, начал загибать пальцы Стас. Насчёт Струбалина тоже доказательства слабые. На кисти краска Допустим, но как она появилась и как связано с его смертью? Вопрос. Сама смерть по сути тоже не насильственная, не предумышленная, это всё на что дело тянет. По версии следователя рана на кисти очень даже взаимосвязана с событиями, спровоцировавшими смерть. По версии мой друг, только по версии. А хочешь, я тебе другую версию обрисую? Твой Струбалин сел в Volkswagen В какой-то момент водитель решил, что попутчик ему не нужен и потребовал, чтобы тот вышел из машины. Но Острубалин, привыкший ездить чуть ли не на халяву, такому предложению не обрадовался. Он вцепился в стойку у пассажирской двери и ни в какую не хотел отпускать водителя. Что там у оставалось, только лупить дверцы по кисти, пока пальцы не разжались. Далее водитель уезжает, а у Острубалина наступает этот самый отёк гортани. Может, он сам лекарство перепутал и выпил снотворное вместо антигистаминного. И митку хватанул уже после того, как из машины его вытурили. Или так вы до чего угодно договориться можете? Жаворонков уже почти кричал. Не может быть такого, товарищ полковник. Не может и всё. По вашему Струбалин идиот, сам себя отравил, сам в канаву свалился просто так для смеха. Брейк, господа, брейк, решил вмешаться в спор Гуров. Давайте не будем уходить от темы. Перед нами стоит конкретная задача найти владельца автомобиля Volkswagen пятого поколения, цвета серебристый металлик, с двухцветным бампером и сколом на левом заднем крыле. Вот этим мы и займёмся. А решать, кто кого и когда отравил, будем после. Стас охотно тему сменил. Жаворонков ещё какое-то время бурчал себе под нос раздосадованный скептицизмом к Кричко, но вслух больше не высказывался. Гуров просмотрел первую группу и перешёл ко второй. Здесь Кричко собрал владельцев авто с просроченной страховкой, таких набралось немало. Стас успел проконсультироваться по этому вопросу с компетентными людьми. Они сообщили, что ничего удивительного в данном факте нет. Авто старые, пробег большой. У кого-то движок застучал, у кого-то коробка передач из строя вышла или другая беда машину ушатала. Такие экземпляры обычно продают на донорские органы для подобных авто, которые ещё на ходу, а донорам страховка не нужна. Третья группа получилась поинтереснее, но малочисленнее. Три авто с большим количеством штрафов. На них Крючков ставку делать не советовал. Если машина часто попадает в сводки ГИБДД, использовать ее с целью совершения преступления как-то глупо. Эти деятели со своими машинешками гаишникам глаз намазолили. В любой базе в первых строках фильтруются. Риск оказаться пойманными слишком велик. Четвертая группа состояла всего из двух человек – 70-летнего Владислава Худошина – ранее судимого за вымогательство с применением холодного оружия и 34-летнего Леонида Зуба, тоже ранее судимого. Статья у Зуба криминальная, но не убойная. 8 лет назад Леонид Зуб решил поправить материальное положение за счёт бывших коллег по работе. С самой работы он лишился за прогулы месяцев за 6 до совершения преступления. Обозлившись на весь мир, а может банально из-за нехватки денег, он похитил одного из коллег, вывез его в лес и силой заставил перевести на свой счёт круглую сумму денег. Получив желаемое, зуб не отпустил коллегу, а оставил в лесу в заброшенном охотничьем домике. Сам же поехал за вторым коллегой. С этим ему не так повезло. Мужик оказался тёртый, на сказки зуба не купился. Предложение заработать по-быстрому, которым зуб заманил в лес первую жертву, показалось бывшему коллеге подозрительным. Как только Леонид его не уламывал, и адрес Шабашкина называл, и заказчику при нём звонил, используя для этой цели телефон одного из собутыльников, и даже деньги на счету якобы за предыдущий колым заплаченные показывал, всё без толку. В конце концов, он совершил стратегическую ошибку. назвав имя первой жертвы в качестве гаранта законности предприятия. Это его и загубило. Сообразительный коллега сложил 2 и 2, получил отличные от Зубовских сказок 4 и пошёл в полицию. Зуба взяли по горячим следам. Первую жертву освободили, деньги со счёта Зуба вернули, а на него завели уголовное дело. Прокурор просил по максимуму. Но суд вынес своё решение 5 лет лишения свободы. Свои 5 лет Зуб отсидел, как говорится, от звонка до звонка и вышел на свободу около 3 лет назад. За это время сменил с десяток рабочих мест, но задерживаться где-то надолго так и не сумел. Сейчас числился временно безработным. Проживал Леонид Зуб в частном доме в небольшой деревушке Московской области. Чем жил последние 6 месяцев, ещё предстояло узнать. Я так считаю, Лёва Худошина, хоть он и стар, как Саксеул со счетов не сбрасываем, вполне возможно, что он ещё очень даже силён. С бабками Галяк случился, он за старое и взялся, заговорил кричко, как только Гуров дочитал последний лист отчёта. Согласен, Худошина навестить нужно, поддержал Лев напарника. Его я возьму на себя. А ты езжай к Зубу. С остальными что? Агикина и Ярцева отправим проверять списки, подумав, ответил Лев. Пусть ищут Volkswagen со сколом и двухцветным бампером. Пойдут подряд по списку, проверят всех без исключения. Работа нудная, времени займёт много. Вот пусть они нас от этой тягомотины и избавят. Годится, повеселел Станислав. А мне что делать? Напомнил о себе Жаворонков. Тебе, Валера, достаётся самое сложное. Похлопал Лев лейтенанта по плечу. Я готов, воодушевился тот, не почуяв подвоха. Вот и славно. Кричко легко догадался, о чём идёт речь, поэтому готовность Жаворонкова его развеселила. Что смешного? обиделся Жаворонков. Я действительно готов, только скажите, что мне делать? А ты не понял, веселился Кричко. Эх, молодозелена, тебе, Валера, придётся ждать. Жаворонков перевёл недоверчивый взгляд на Гурова, но по его лицу понял, что именно об этом тот и вёл речь. Настроение у лейтенанта тут же скатилось до нуля. Лев Иванович, позвольте мне хоть часть из списка проверить. Неужели думаете, что я хуже Агейкина с Ярцевым справлюсь? Пожалуй, не хуже, согласился Гуров. Ладно, Валера, бери себе первую группу. проверишь отличников, тем более что ты к ним доверия не испытываешь, значит, работу проведёшь тщательно. На этом и разошлись. Гуров проинструктировал помощников относительно рабочей задачи, и те, хоть и с неохотой, отбыли выполнять повинность. Жаворонков уехал первым. За ним следом Кричко. Гурова задержал генерал, потребовав таки отчёт. Но через 30 минут отбыл இன்